Глава 51. Инесса. На следующий день. Среда, 12 апреля 2023 года. 9.15. Влад. Милости прошу к нашему шалашу. Громко приветствую Матвея у себя в кабинете. Про шалаш я, конечно же, пошутил. В административном здании нашего завода в Подмосковье у меня почти такой же шикарный офис, как и в Ростове. просторный комфортабельный, обставленный итальянской мебелью. Секретарь даже немного походит на Анжелу. По крайней мере, также сильно любит выставлять напоказ показ богатство своего бюстгальтера. Но специалист хороший. А на ее прелести я лично чихать хотел. Матвей же других женщин в принципе не замечает. Машка напрочь отбила у мужа охоту смотреть на кого-либо, кроме нее. В той семье даже не шаг в сторону, а лишь один взгляд. И сразу расстрел. Меня бы, наверное, такое задалбливало. азутов ловит кайф, когда его супруга устраивает ему очередной разнос. По его словам, у них потом такой секс, что аж соседи жалуются. Честно сказать, немного ему завидую. Я бы тоже не возражал, устроя мне Инесса хоть одну сцену ревности. Хотя бы пока я в командировке. Мало ли, чем я тут занимаюсь уже третий день подряд. Но нет. Дежурный звонок в девять вечера. В порядке ли ты, милый? Вот и все ее внимание. Я укатил в командировку на целых две недели. Но такое ощущение, что она только обрадовалась. И это учитывая, что скоро совсем она улетит в Лондон на несколько месяцев. Она и еще несколько таких же талантливых художниц, Устраивают серию выставок в модной галерее. Я в детали не вникал, профинансировал поездку и все. «Ну что, поздравляю!» — тянет мне руку Матвей. «С чем?» «Встреча с инвесторами только вечером. Забыл, зачем сюда вообще приехал?» «Да я не про инвесторов». «Или вы шифруетесь?» — усмехнулся друг. «Не понял». Качаю головой. «Да хватит!» «Знаю я все. Мария видела твою инесу в гинекологическом отделении, и та дико занервничала после вопроса, сколько полосок было на тесте. Моя Мария рентген сразу все поняла». «И когда это было?» – спрашиваю с вытянутым лицом. «Ну, несколько дней назад. Я думал, ты мне все сам скажешь, а ты конспиратор». «Да я бы и рад ему сообщить, только кто бы мне сообщил?» «Инесса беременна?» «Эта информация никак не может до конца уложиться в моей голове. Матвей, наведайся пока к директору завода, а я жене позвоню». «Когда друг уходит, достаю телефон. Некоторое время глупо пялюсь на фото жены. Неужели это случилось?» И ни слова мне не сказала. Может, Мария просто не так все поняла? Набираю номер Нессы. В голосе жены слышатся нотки удивления. «Влад, милый, что-то случилось?» «Все в порядке, просто так позвонил». «М -м -м, «Правда?» — удивляется она. «Ну да, мы не привыкли к спонтанным проявлениям чувств. Между нами не те отношения». «Может быть, у тебя есть какие-то новости?» Спрашиваю ее осторожно. «А какие у меня должны быть новости?» Отвечает она вопросом на вопрос. Не хочет признаваться. Что ж, ладно. Может быть, собирается устроить сюрприз? Быстро прощаюсь и отключаюсь. Нужен ли мне сюрприз? Однозначно нет. Если Несса беременна, мне в Подмосковье делать нечего. Хочу лично отвезти ее к врачу, пусть мне расскажут, что и как. К тому же я должен проверить, есть ли у жены все необходимое. Такое дело, а я в отъезде. Надо срочно домой. Так, стоп. Может быть, там еще и нет никакого ребенка. А я сорвусь с места, отмотаю тысячу километров и все ради чего? Решаю выяснить наверняка. Звоню в клинику, где наблюдается моя благоверная. Через две минуты меня соединяют с ее гинекологом. Ольга Леонидовна, я хочу знать, беременна ли моя жена. А почему же вы не спросите у неё Влад Викторович? Мне сейчас не до пиетета, резко чеканю. Я спрашиваю вас. Думаю, этичнее поинтересоваться у нее. Мне ее оценка моих действий не нужна. Добавляю в голос еще больше строгости. Ваши услуги кто оплачивает? Я. Поэтому давайте я буду решать, что этично по отношению к моей жене, а что нет. На другом конце провода некоторое время молчат, но потом врач все же отвечает. Она просила меня держать это в тайне. Но да, беременность три недели, все в норме. Могу вас поздравить. Я знаю, что вы этого хотели. Спасибо. Врач говорит что-то еще, но я уже не слушаю. Швыряю трубку, потом выбегаю в приемную. Прошу секретаря забронировать мне билеты на ближайший рейс домой. Свершилось. У меня будет малыш. На следующий день. Четверг, 13 апреля 2023 года. 7.30. Влад. Я еще не привык к этой новости. До сих пор сложно поверить, что это правда. Мне радостно и в то же время как-то страшновато. Теперь все в моей жизни изменится. Абсолютно все. Домой буквально вбегаю. Ожидаю найти жену в спальне. Энесса Сова. Типичная представительница вида, так сказать. Засыпает на рассвете, а встает после полудня. Однако этим утром нахожу ее в гостиной. Она лежит на диване, смотрит телевизор, а рядом с ней на столике стоит флакон с обезболивающими таблетками и стакан воды. Что случилось? Тут же начинаю беспокоиться. Я, конечно, могу ошибаться, но разве беременным можно обезболивающие? По-моему, нет. Направляюсь прямиком к Энессе. Она садится, слегка морщит свое кукольное лицо. «Влад, ты как здесь очутился?» «Я приехал к тебе. Если что-то болит, давай прямо сейчас поедем к врачу. Да в любом случае, собирайся, поехали. Я хочу, чтобы тебя еще раз осмотрели». «Зачем меня к врачу?» – удивляется она. «Ну как же?» «Я знаю, что ты забеременела. Я очень этому рад». Инесса замирает на месте, резко краснеет, поджимает губы. Потом признается. «Я не беременна, Влад». «То есть как не беременна? Ну, такого не может быть, мне сказала твой врач». «Ах, мой врач!» «Ну что же, это повод ее сменить», отвечает она со свойственной ей холодностью. «При тут врач?» Уже начинаю кричать. «Объясни мне толком, что происходит?» «Ты беременна или нет?» «И если нет, почему твой врач считает иначе?» Инесса снова поджимают губы, некоторое время молчит, лишь потом отвечает, «Этой ночью у меня случился выкидыш». «Выкидыш?» Больше ее ни о чем не спрашиваю, тут же вызываю скорую. Жену увозят в клинику, где начинают обследовать и как только обещают что непременно выяснят причину выкидыша она наконец признается что сделала медикаментозный аборт через некоторое время влад я не помню как мы добрались до дома в моей голове все смешалось в одну большую кляксу в душе тускло и пусто голова ватная мне сложно даже Элементарно на чем-то сосредоточиться. Мы проходим в гостиную, я бездумно откидываюсь на диван и задаю один единственный вопрос. Зачем ты это сделала? Но как же, — заламывает руки она, — а выставка, а Лондон? Ты бы ни за что не отпустил меня беременную. Не отпустил бы, факт. Но как можно сотворить такое из-за выставки, на которую она у меня же клянчила деньги? Я ей эту выставку оплатил. Это что же получается? Я оплатил ее аборт? Ты убила моего ребенка, шепчу одними губами. Не утрируй, Влад. Ну какой ребенок? Там было всего три недели беременности. Зигота, набор клеток. Плод еще даже на головастика не был похож, так? Крохотный шарик. Это еще никакой не ребенок, сплескивает она руками. Да мне плевать, как он выглядел. Ты травила таблетками моего малыша. Как только это произношу, до меня, наконец, окончательно доходит весь ужас происходящего. И кажется, Дейнесса тоже, потому что она вдруг меняется в лице, бледнеет и резко начинает вопить. «Влад, успокойся, пожалуйста, извини меня. Я сделала, не подумав. Влад!» С этими словами она начинает пятиться и правильно делает, потому что все, что сейчас хочу, это схватить ее за белую шею и что есть силы сжать. «Беги!» — шепчу, чувствую, что еще чуть-чуть, и я потеряю над собой контроль. «Что?» — переспрашивает она. «Беги, а то прибью!» дальше какой-то провал через некоторое время влад прихожу в себя только когда понимаю в гостиной уже нечего бить все что мог я сломал раскрошил привел в негодность в дверях стоит горничная с глазами по пять копеек а рядом мой охранник где Инесса?» – спрашиваю глухо уехала отвечает охранник Собираюсь приказать, чтобы ее доставили обратно домой, но понимаю, что ничем хорошим ни для нее, ни для меня это не закончится. Придушу собственными руками, придушу. Разворачиваюсь, выхожу из комнаты, иду на улицу, прошу водителя отвезти меня в офис. Физически не могу находиться в доме. Мне хочется выбить здесь все окна, разобрать строение по кирпичикам, Взорвать к чертовой матери. И я купил этот дом для Инессы, а она вот как мне отплатила. Мерзкая тварь. Пречусь от мира в своем кабинете, прошу секретаря ни с кем не соединять. И почти сразу кто-то настойчиво стучит в дверь. Собираюсь послать посетителя подальше, кем бы он ни был, но в дверях появляется мой братец Артём. Докладываю. Все бумаги подготовил, предварительную работу провел, готов выехать на объект с бригадой оценщиков. Каких оценщиков? Какую работу? Сначала даже не понимаю, о чем он. Ну как же, это я про завод в Краснодарском крае. Ты сам приказал все оценить лично, прежде чем станем покупать. Ты, кстати, что тут делаешь? Батя сказал, ты в Подмосковье? Влад, У тебя все нормально? Лицо какое-то серое. Нормально. Меня кривит от его заботы. Забота мне сейчас не нужна. Неожиданно для самого себя заявляю. Я поеду с тобой. Брат машет рукой. Да не надо, я все проконтролирую сам. Батя меня всю неделю инструктировал. Но я его не слушаю. Мне просто необходимо убраться из этого города, сменить обстановку.